Четвертое. Терри поняла. Все ощущается совсем иначе, как только у тебя появляются собратья по оружию и общий план. Ей стало проще и одновременно труднее. На ее плечи легла большая ответственность. Остальные были согласны, что Бреннер замышляет что-то зловещее. Встреча с Кали, а потом признание Элис насчет монстров и электрошока, все это еще больше убедило Терри, что она должна докопаться до истины. Люди в ее родном штате были в целом консервативны. Они бы не одобрили, что государство финансирует опыт СЛСД, и этого недовольства хватило бы, чтобы прикрыть лабораторию. Но при этом Терри понимала, что им нужны доказательства. На слово им никто не поверит. К тому же, они четверо до сих пор не разобрались, что здесь на самом деле происходит. Кен пообещал, что она сразу поймет... когда начнется отвлекающий маневр. Они договорились, что все произойдет на первой стадии психоделического опыта, когда Терри все еще будет полна сил, а не утомлена и на грани паранойи. И Кен не обманул. Зазвенела пожарная сигнализация, а в дверь кабинета громко постучал молодой санитар. «У нас ЧП? Пожар?» – требовательно спросил Бреннер. Он был доволен. когда она доложила, что никто не заметил установку жучка. И, похоже, ему уже было об этом известно. Слава Глории с ее находчивостью. «Э, «Вроде бы не пожар. У меня ЧП с пациентом», — взволнованно промямлил санитар. «Доктор Паркс послала меня за вами. Пойдемте скорее». «Ой, еще она сказала сказал принести седативные средства». «Приготовьте», — рявкнул Бреннер своему помощнику. Сегодня, как и всегда, это был мрачный бородатый водитель фургона. Потом Бреннер приблизился и склонился над кушеткой, где лежала Терри. — Я хочу, чтобы вы оставались тут. — Расслабьтесь. Сирена существует только у вас в голове. — Только в голове, — повторила Терри. Она старательно изображала, будто находится под кайфом. — Как прелестная музыка. — Пойдемте, — Бреннер махнул рукой санитаром. Терри наблюдала за ними, прищурившись, и, вскочила на ноги, едва они ушли. В коридоре толпилось множество сотрудников. Одни спешно эвакуировались, другие пытались выяснить, так ли это нужно. Мимо Терри прошел охранник и сообщил, что сигнализация была включена вручную, и признаков пожара не видно. Скоро они проверят, существует ли угроза, и отключат сигнализацию. Склонив голову и глядя в пол, Тири поспешила вглубь коридора. Она заглянула за ближайшую дверь. Там стояла ухмыляющаяся Элис, рядом с каким-то устройством, похожим на гигантский утюг. Путь туда, где она в прошлый раз встретила Кали, намертво отпечатался у нее в памяти. Однако она умудрилась свернуть не туда, а потом еще раз. Она уже почти потеряла надежду, но тут, наконец, узнала коридор. То самое крыло. вход, которая преграждала дверь с кодовым замком. Тыри быстро подошла к кнопочной панели и ввела цифры, которые ей подсказала Элис. Клавиатура издала звуковой сигнал, и дверь с легким щелчком открылась. Тыри пронеслась вперед мимо пустых кабинетов, пока не добежала до комнаты с двухъярусной кроватью и столиком для рисования. На нем лежали фломастеры, но Кали нигде не было видно. Во всяком случае, можно предположить, что девочка не живет тут все время. Терри не могла прогнать от себя эту пугающую мысль, какой бы маловероятной та не казалась. Тогда она решила поискать кабинет Бреннера. Если уж Кали называет его папой, то он должен всегда находиться где-то рядом. Либо она действительно его дочь, либо важна для него еще по какой-то причине. Терри вернулась обратно. Снова прошла через дверь с кодовым замком и свернула в другой коридор. Она почти сразу оказалась перед несколькими дверьми, рядом с которыми была очередная кнопочная панель. Код вновь сработал. Тири очень воодушевилась, когда в следующем коридоре обнаружила офисные кабинеты вместо лабораторных. Возле дверей были прикреплены таблички с именами. Тири внимательно проверила каждую надпись, мысленно умоляя буквы перестать вибрировать и танцевать. Но она знала, они не перестанут, потому что действует ЛСД. «Доктор Мартин Бреннер». Она провела пальцами по этой надписи. Буквы ползли вверх. «Аллилуйя». Тыри попробовал открыть дверь. И та поддалась. Не заперта. Пожарная сигнализация внезапно замолчала. Но Терри знала. «Кен сделает все возможное». чтобы продлить организованный им срыв работы. И все же время в ее распоряжении не бесконечно. Нельзя допустить, чтобы Бреннер узнал об их планах. Еще рано. Терри попробовал открыть средний ящик стола, но тот был заперт. А Глория предупреждала. Сколько же документов может лежать в таком ящике? За столом возвышался деревянный шкаф. тыри мысленно взмолилась об успехе, и потянул на себя второй ящичек. Он выдвинулся свободно. Тыри быстро пролистала бумажные папки. Она заметила напечатанные сверху слова «МК Ультра» и «Индиго», а также штамп «Секретно» на каждой из них. Ей все эти слова ни о чем не говорили. Девушка продолжала перебирать папки в поисках терминов и заголовков, которые упоминала Глория. Не нашлось абсолютно ничего». Терри выдвинул следующий ящик. И там нашла такое, что и рассеявшееся внимание вдруг резко обострилось. На этих папках не стояло имен, только номера 001, 002, 003 и так далее вплоть до 010. После цифр шли два слова «Проект Индиго». Внутри лежали документы, каждая страница начиналась со штампа «Секретно». но здесь были описания физических параметров, которые подсказали Терри, что именно перед ней. Небольшие значения массы тела, отметки о росте, начинавшиеся с 96 сантиметров, а дальше возраст прибытия в учреждение целый список. Четыре года, 6 лет, 8 лет. Если эти данные имеют хоть какой-то смысл, значит Кали. Не единственный ребенок связанный с происходящим. Но вот с чем конкретно. Записи в документах отмечали прогресс каждого испытуемого, но не вносили никакой ясности. За исключением папки под номером 008, где отметки носили одновременно оптимистичный и предостерегающий характер. У тебя нет времени, чтобы читать все это. Она задвинула ящик. Сердце утыря глушительно стучало. Она покинула кабинет и устремилась назад по коридору, повторяя свой прежний маршрут. Проходя мимо комнаты Кали, она случайно бросила туда взгляд и увидела девочку на прежнем месте, одетую в больничную рубашку и рисующую за столиком. Возможно, у нее просто были процедуры. Это совпадение. Можно спросить у нее самой. Терри потянулась было постучать в дверь, Но тут кто-то перехватил ее руку. Каля ничего не заметила. А тем временем мужчина в плохо сидящем костюме оттащил девушку от двери. «Что вы здесь делаете? В этот сектор посторонним вход запрещен». Терри судорожно придумал объяснение, но вдруг поняла, что Кен обеспечил ей идеальное прикрытие. Я услышала пожарную тревогу и пыталась эвакуироваться. «Но сюда-то вы как попали?» — с нажимом допрашивал он. «Я не помню. Вроде бы пошла за кем-то. Кажется, так». Тири не смогла определить, поверил он ей или нет.